Глава двадцать д е в я т о Теперь они стали за ней наблюдать. Ухмылки с их лиц исчезли, но и дружелюбие во взглядах, которые она ловила на себе, не было. На утро после драки с Фарнье она вытащила маки из спальников еще до рассвета и расставила их по ранкам. После того как новости о спустившемся с неба оружии разошлись по округе. К ним присоединились еще две маленькие группы, всю зиму прятавшиеся в горах, и их теперь было сорок. Мало, очень мало, но для начала достаточно. Все были местными, не считая троих испанцев. ф а р н ь е стоял в первом ряду справа. Он молчал и не посылал своим никаких сигналов, как себя вести. Перед ними лежала их родная земля: деревья, пастбища, долина. переливающиеся множеством оттенков зелени. Земля любимая, но больше им не принадлежащая. По крайней мере до тех пор, пока на территории Франции остается хоть один немец в военной форме. Они это знали. Их семьи это знали. И неожиданно для самой себя Нэнси поняла, как подобрать ключ к их упрямым сердцам. Она тщательно подбирала слова. Но говорила простым языком. Больше никакого бренди и сигарет, пока они не научатся обращаться с полученным оружием, не разработают о х о д н ы е пути и не начнут заниматься стрелковой и физической подготовкой. И это не все, что она может им предложить. Освобождение Франции не за горами. Звенящим громким голосом объявила она: когда наступит этот день, мы должны быть готовы. Если вы не хотите принимать нас, наше оружие и наши деньги, как хотите, дело ваше. Можете оставаться здесь, и вас пристрелит первая же группа эссовцев, которую сюда пришлют. А я все равно найду, кому пристроить все эти сокровища. Однако, если вы начнете тренировочный процесс, то помощь получите не только вы. У кого-то остались семьи, жены, дети, матери, которым сейчас очень нелегко одним без вас. Несколько человек кивнули. Я буду платить им пятьдесят франков в день за каждый день вашей тренировки. Первое занятие по обращению с оружием через час. Если хотите, чтобы в вашей семье было, что есть, приходите. Кто обречет своих родных на голодную смерть из-за своей гордыни? Кто угодно, только не они. Всю следующую неделю они были послушными, почти. Когда она рассказывала им про тактику, они смотрели в небо и кивали. Когда она показывала, как собирать пулемет Брен, они украдкой перешептывались. Когда Нэнси погнала их на пробежку, они еле плелись. Днем в воскресенье на тренировке по стрельбе, когда Нэнси демонстрировала технику двойных выстрелов, пятнадцати сантиметрах над ее головой просветила и пуля и попала в ствол дерева. Она сделала выстрел в свою цель и только затем обернулась. Винтовка Фарнье небрежно висела у него на локтевом сгибе. Впервые после драки он ей улыбнулся, но его улыбка не сулила ничего хорошего. Тем вечером она собрала адреса и сказала, что они получат половину обещанных денег. На нее посыпались приглушенные проклятия. Мне передать твоей матери, что ты только что сказал? – спросила она юношу из шотэга. Вопрос застиг его врасплох. Нет, капитан. Он почесал за ухом и улыбнулся. Если вы только не хотите, чтобы она пришла сюда и выбила из меня это все. Нэнси кивком всех распустила и вернулась к лесу, где тордеват что-то шил из своих запасов шелка. Аденден готовился слушать Бибси. Она плюхнулась на траву рядом с ним. Как думаешь, дорогуша? Может, нам все бросить и двинуть в Париж? Выпить пару коктейлей посмотреть шоу? Я приглашу тебя на танцы. Она перевернулась на живот. Я бы с радостью, но ты же меня применяешь на первого симпатичного француза, которого мы встретим. Да, это правда, французов я люблю. Мечтательно протянул он. Что мне сделать, чтобы они восприняли меня всерьез, Денден? Просто делай свое дело, уважай себя и не беспокойся о том, что они думают. Это их проблемы. Нэнси охватила черная ярость. В том-то и дело, Денден. Если они не будут тренироваться, не будут слушаться, то просто умрут. Сейчас же все против нас. Если они будут воевать с немцами так, как сейчас, от них мокрого места не останется, и они погибнут, даже не причинив врагу никакого вреда. Ненавижу фрицев, но они отлично подготовлены, а эти их просто в порошок сотрут. Да, это будет жалкое зрелище, сказал Денден, потянув за рукоятку. Из динамика неожиданно полилась французская речь. Немцы наши друзья, а настоящие враги каждого француза предатели, которые не ценят миротворческие усилия немцев. Денден взялся за ручку настройки частоты, но Нэнси остановила его. Мы знаем этих п р о х о д и м ц е в и преступников, которые воруют у вас еду и нападают на наших союзников по приказу коммунистов и вероломных англичан. Они не настоящие французы, помните? Вам достаточно сказать только одно слово нашим друзьям и их сотрудницам нашей прекрасной земли, жены и матери Франции, дочери Франции. Эти мужчины оставили вас в одиночку бороться с трудностями, а сами спрятались в тени. Позвольте нам защитить вас, позвольте нам биться за вас. Вот уроды, сказал Денден, убавляя громкость. А эти парни в самом деле недалеко ушли от того, что про них говорит пропаганда. Тардиват оторвался от шитья. При всем уважении, да, вы обеспечили нас оружием, но эти люди пришли сюда воевать, а вы хотите, чтобы они ходили в школу? Они не смогут воевать, не научившись. Отрезала Нэнси. Нам нужны подготовленные бойцы для реальных операций в период, когда Францию начнут освобождать. Мы не можем просто так терять людей и оружие, выпуская их на прогулку веселье ради. Тардиват обрезал нитку и многозначительно, очень по-французски пожал плечами. Вы прошли обучение. Покажите им, что это дает, и, возможно, они тоже захотят научиться. Парни, хороший человек. До войны он был солдатом, но его никогда ничему не учили. Он знает только, как вывести сто человек на поле и стрелять по людям, одетым в другую форму. Имеешь в виду дать им возможность попробовать, ощутить вкус освобождения, разжечь аппетит, дать им легкую закуску, чтобы они почувствовали соленый привкус атаки? Улыбнулся Тардеват. Ты не можешь так рисковать, Нэнси, выдохнул Денден. Но если взять маленькую группу, она снова села. Денден, откуда транслирует этот бред? Где-то совсем рядом. Я бы предположил, что из Шотэга. Надо будет осмотреться завтра в городе, пока буду разносить деньги и выбирать место для следующего десанта. Денден сжал губы, но спорить не стал. Торди. Ты не дал мне своего адреса. Я передам же не твою зарплату. Это не обязательно. Покачал он головой. Я же не ворвусь к ней с криком "Здравствуйте, я британский агент". Я все сделаю тихо. Он продолжал прятать взгляд. Не в этом дело, капитан. У моей жены есть все необходимое. Что ж, отлично. Нэнси снова легла на траву. За все это время поспать ей почти не удавалось, и она уже начала привыкать, что теперь кроватью ей служит французская земля. Пока она думала о том, что говорили по радио и что сказал Тардиват про разжигание аппетита аперитивом, в голове у нее зародился план. Возможно, сегодня она наконец хорошо выспится.